Глава 14. Обед почтенного Мусы. Давным-давно на месте этих развалин стоял большой дом, огороженный двумя рядами каменной ограды. Сейчас от нее мало что осталось. Верхний этаж дома был полностью разрушен, а нижний густо оплетал плющ, скрывая также маленькие окна. Во дворе был вырыт колодец. Неподалеку в земле печь с глиняными стенками. Тут же брошен хворост, сушатся на веревке длинные узкие полотнища серой и зеленой ткани. Все в заплатах. Я много чего успела рассмотреть, пока Шадар зашел в дом. Шейхом здесь называют пожилого человека, преуспевшего на духовном пути. Мухаммед Насыр Муса Зейдин может нас поженить. Как я буду возражать? Заявлю, что меня украли из дома» и тете нужно сначала принести богатые подарки, сошлюсь на слова Дорама о том, что женщину нельзя продавать, как скот, первой уверовала в мудрейшего — женщина, первой умерла за веру — женщина. Я сжимала в руках лямки пыльного мешка и с грустью вспоминала, что некоторые духовные лица считают молодых симпатичных женщин сетями Иблиса вдруг муса зидин такой же велит мне покориться и надеть щедру даже мамочка моя ее не носила даже тетя хуса Звери скрипнули во двор вышел согбенный старец в белой челме жиденькая длинная борода совсем седая шадар поддерживал его руку у самого вид торжественно мрачный укоризненно кивнул мне и глаза широко раскрыл Мол, чего расселась дуреха? Я тут же опомнилась, вскочила на ноги, морщась от боли, и приветствовала шейха, как подобает. Шадар отвел его под навес, усадил на низенький топчан под окном и тут же расстелил коврик для себя. За домом пронзительно заорал петух. Я вздрогнула и тоже плюхнулась на краешек потрепанного ковра. Мусазиидин засмеялся и поманил меня скрюченным пальцем. Я иногда слышу плохо, смотря кто и что говорит. Тебя зовут Мариам? Да, почтенный. А где твоя мать? Умерла почтенный. Мусазиеддин пробормотал несколько слов из Дарама, воздел сморщенные ладони к небу, из рукава его выпали четки из темного дерева. А где твой отец? Он... «Жив, наверное, только в другой стране», — замялась я. «На заработках или воюет?» Шадар нахмурился и вступил в разговор. Ее родители развелись, когда она была маленькой. Морям не помнит отца. Муса Зиедин зажал четкий в горсть, перебирал по одной бусине, на меня даже не смотрел. «Твой отец правоверный?» Я глубоко вздохнула и беспомощно покачала головой. Не знаю. Шадар наклонился к шейху и что-то сказал ему в самое ухо. Мне только послышалось слово Гафур. Самое время признаться, что меня насильно привезли в горы и не хотят отпускать. Не успела собраться с мыслями, как мусазидин прямо спросил. Значит, твой отец русский? «Ты знаешь его язык?» «Да», — просто ответила я. У шейха были добрые выцветшие глаза. Выглядел он очень довольным моим ответом. «Сможешь перевести на русский слова из Дарама?» «Конечно. То есть попробую». Шадар взмахнул руками и теперь смотрел на меня с нескрываемым возмущением, будто я выдала страшную тайну. Потом они снова заговорили с шейхом на чужом наречии, в котором угадывался махрабский диалект. Шадар о чем-то просил или даже настаивал. Мусази не соглашался. Потом вдруг резко обратился ко мне. «Ты очень торопишься получить мужа?» «Нет, вовсе нет», — быстро сказала я, «чувствую, что решается моя судьба». «Это хорошо». Шейх улыбнулся, погладив бороду на груди, задумчиво посмотрел вдаль на неровную линию темнеющего на холме леса. Дед мой дрался с большевиками, отец — с гитлеровскими собаками в Сталинграде. Я сам прожил долгую трудную жизнь и под старость стал искать мира. Я хотел найти мир в священных книгах, И дал обед привести к Всевышнему 99 неверных. Милостливый Господь послал мне такую возможность. Видишь эти бусины, Мариам? Я уважительно кивнула, не решаясь поднять взгляд на Шадар. Так вот, продолжил шейх, 98 бусин посветлели от моих трудов. Осталась одна темная. Если еще один мужчина укрепится в истинной вере, я могу с чистой душой покинуть землю. Ты не случайно здесь оказалась. Ты должна мне помочь, Мариам. Шадар сердито ерзал на ковре, явно тяготясь разговором. А я неуверенно спросила, что же мне сделать для вас, почтенный Муса? Шейх пожевал губами, прикрыв веки, словно раздумывал. Потом тихо и внятно произнес. «Абдуль-Мурза, которого зовут еще мясником, недавно привез сюда пленного русского солдата. Его хотели резать на кусочки и по частям отослать в долину для устрашения шакалов, но я не позволил. Дни мои на исходе!» Где взять другого неверного? Я должен этого русского Обратить в истинную веру. Каждому сладок язык Родины. Завтра ты пойдешь со мной И переведешь, чего я хочу. Если не согласится Принять дарам И слова мудрейшего в сердце, Ему отрежут голову. И очень жаль, ведь он креп. И храбрый мужчина Мог бы принести пользу Нашим делам Я окаменела Я отказывалась верить в то, что Здесь, среди старых валунов и сонных трав Творится настоящая Драма Может, Мусазий Дин шутит? Шадар криво улыбался Наслаждаясь моим замешательством Теперь поняла Куда ты попала, сестренка Только сестренкой он меня больше не назовет, но и женой его я не стану по доброй воле. Старый шейх вгляделся в мое лицо тусклыми, слезящимися глазами и пригласил войти в дом. Мне выделили комнату, стреснувшей кирпичной стеной. Пока осматривалась, слышала, как Шадар продолжает спорить с хозяином. «Неужели все еще обо мне говорят?» Наконец слышно стало лишь слабое бормотание Мусы Зейдзина. Казалось, он чем-то расстроен. А потом раздался возмущенный птичий клёкот, но быстро и Я выглянула в окно и увидела, что Шадар несет к воротам молодого голенастого петуха. Тот волочил по земле крылья, красный гребень в песке. Немного поколебалась и вернулась к шейху. «Вы разрешили?» Муса Зейдзин печально кивнул. Он научился громко орать, как свойственно всему петушиному роду. В горах много разных людей бродит. Нельзя привлекать внимание к жилью. А куда Шадар его понес? Он хочет сцедить кровь на развалинах молельного дома. Еще смазать ствол священного дерева. Так поступали наши предки, готовясь к войне с неверными. Шадар приехал издалека. За что он здесь воюет? Мусасийдин усмехнулся в седую бороду. За большие деньги, Мариам. Всевышний этого не осуждает. Но по заслугам будет и расчет. Каждый выбирает цель и награду по себе. Мою цель ты теперь знаешь. А чем тебя отблагодарить? — Я хочу вернуться в город. — Вернешься, — уверенно произнес Мусазидин. Вернешься, когда время придет. Ты долгий путь сюда проделала. Наверное, голодна. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Мы вместе выпили по две пиалы душистого чая с вяленой сливой на ниточке. Потом шейх дал понять, что хочет остаться один. А мне показал, где можно нагреть воду и помыться. Ноги мои были стерты до крови и очень болели. Долго не могла уснуть. Слышала, как к шейху кто-то приходил в сумерках. Боялась увидеться с Шадаром, но никто меня не тревожил. Если бы не ныли ступни, я бы непременно встала и вышла во двор. Лохматый пес Хабира больше не сторожит. Беги куда хочешь, но у меня не хватит смелости и смекалки. В ночном лесу заблужусь, а днем на меня наткнется тот же Хабир. И, возможно, уже не захочет отвести к жнецу, себе оставит. Ночь была удивительно тихая. Казалось, слышно, как небо дышит над нами холодными звездами. Я думала о русском солдате. Верит ли он в своего русского бога так же сильно, как Мусазий в своего? Завтра я это узнаю.